«К тому же немец!» — послышался опять голос. «Я русский», — сказал Крафт. «Это вопрос, не относящийся прямо к делу», — заметил Дергачев перебившему. «Выйдите из узкости вашей идеи», — не слушал ничего Тихомиров. «Если Россия — только материал для более благородных племен, то почему же ей не послужить таким материалом? Эта роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее в виду расширения задач? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось Предстоящую задачу отрицают только слепые Оставьте Россию, если вы в ней разуверились И работайте для будущего Для будущего, если еще неизвестного народа Но который составится из всего человечества Без разбора племен И без того, что Россия умерла бы когда-нибудь Народы даже самые даровидные живут всего по полторы, много по две тысячи лет. Не все ли тут равно две или двести лет? Римляне не прожили и полутора тысяч лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу, Положение, чтоб когда-нибудь было нечего делать. Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь. Дела так много, что не достанет жизни, если внимательно оглянуться. Надо жить по закону природы и правды, проговорила из-за дверей госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась. Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес, наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем, с сильной искренностью. «Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?» Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности, из-за того только, что Россия – предназначенная второстепенность, если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой Идеи патриотизма. Э, -э, э, тихо махнул рукой Крафт. Я ведь сказал вам, что тут не патриотизм. Тут очевидно недоумение, ввязался вдруг Васин. Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы. У многих логический вывод обращается иногда в сильнейшие чувство, которое захватывает все существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтобы вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе, как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно. Ошибка, — завопил спорщик, — логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и, в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое. Люди очень разнообразны. Одни легко переменяют чувства, другие переменяют тяжело ответил Васин, как бы не желая продолжать спор, но я был в восхищении от его идеи. «Это именно так, как вы сказали», — обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. «Именно надо вместо чувства вставить другое, чтобы заменить. В Москве четыре года назад один генерал...» «Видите, господа, я его не знал, но, может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважение, и при том самый факт мог явиться неразумным, но, впрочем, у него, видите ли, умер ребенок» то есть, в сущности, две девочки, обе одна за другой, в скарлатине. Что ж, он вдруг так был убит, что все грустил, так грустил, что ходит, и на него глядеть нельзя, и кончил тем, что умер почти после полгода. Что он от этого умер, это факт. Чем стало быть, можно было его воскресить? Ответ — равносильным чувством. Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их, вот и все, то есть в этом роде Он и умер А между тем можно было бы и предоставить ему прекрасные выводы Что жизнь скоропостижна, что все смертны Представить им из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей Он был в отставке Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом. — Это совсем не то, — проговорил кто-то. — Приведенный вами факт, хоть и неоднороден с данным случаем, но все же похож и поясняет дело, — обратился ко мне Васин. Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет идеи чувства, а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил от того, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они, то есть они или другие в этом роде все равно, диалектики, и, пожалуй, разобьют мою идею. Я твердо был уверен в себе, и что им мою идею не выдам и не скажу, но они, то есть опять-таки они или вроде них, могли мне сами сказать что-нибудь, от отчего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее». В моей идее были вопросы, мною неразрешенные, но я не хотел, чтобы кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу идеи, которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокаивает меня в высшем смысле. В самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать, какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про идею чувства. Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее равносильным прекрасным. Не то я не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение хотя бы насильно, чтобы там они не сказали, а что они могли дать мне взамен, И потому я бы мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее, придя в восхищение от васина, я почувствовал стыд о себя недостойным ребенком. Тут и еще вышел стыд. Негаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание прыгнуть на шею. Это желание прыгнуть на шею, чтобы признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того, словом, «свинство». Я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов, и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало после всякого такого позора лишь то, что все-таки идея при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. «С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а, может быть, идею брошу». А потому берег и хранил ее, и трепетал болтовни. И вот у Дергачева с первого почти столкновения не выдержал. Ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно». Вышел позор. Воспоминания скверны. Нет, мне нельзя жить с людьми. Я и теперь это думаю. На сорок лет вперед говорю. Моя идея — угол. Только что Васин меня похвалил, мне вдруг нестерпимо захотелось говорить. По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства, если по убеждению. «С тем, чтобы уж никто его не укорял за них», — обратился я к Васину. «Хоть я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился».